Глава 60. Я покинула праздник в честь первого дня рождения Мартина Джеррами пораньше, заранее отпросившись у Пейни, чтобы она не переживала на мой счёт или чего хуже, чтобы не расстроилась. Руперт подал мне моё пальто, и я вынырнула из битком набитого тёплого дома в промозглые сумерки. Через 2 дня мне должно исполниться 26 лет, а я чувствовала себя не младше 70. Достаточно пережившая, чтобы устать от жизни, достаточно уставшая, чтобы задумываться о преждевременном отдыхе. Не доехав 100 м до дома Кокко, -Ко, который когда-то снимала на пополам с Нат, я потушила мотор и вышла из своей машины. Весь день на улице стояла пелена из мороси, а к вечеру от земли начала подниматься прозрачная туманная дымка. Идеальные условия, чтобы увидеть на нашей улице белую даму, когда-то задушенную здесь своим ревнивым мужем. Но я пришла сюда не за этим. Закурив сигарету, я остановилась на тротуаре возле родительского дома и посмотрела на настоящий рядом дом Генри. На втором этаже в детской комнате горел свет. Грета родила 1 августа. Мою кузину, как и хотели изначально, назвали Камелей. Я их до сих пор не поздравила. Думала, что они сегодня придут на день рождения Мартина, но у Камели начали резаться зубы. Как это обычно бывает у младенцев её возраста. Отчего у неё даже поднялась температура, так что притя они не смогли. Изначально я пришла на эту улицу специально, чтобы повидаться с любимым дядей и убедиться в том, что он и вправду счастлив так, как это описывала мне Пандора. Но постояв на тротуаре без единого движения 5 минут, докурив до конца сигарету и понаблюдав за светящимся окном детской спальни, я вдруг поняла, что не сегодня. Развернувшись, я уже хотела сделать шаг в сторону своей машины, но дёрнулась от того, что увидела стоящего на тротуаре, всего в каких-то 10 шагах от меня отца. "Снова начала курить?" глухо поинтересовался он. Вместо ответа я вытащила изо рта уже докоренную до фильтра сигарету. "Это я виноват, что не предотвратил ваши с Мишей вредные привычки. Она связалась с наркотиками, ты стала сильной. Прогуляемся?" Ничего не добавив, отец развернулся и зашагал в сторону своей мастерской, слишком медленным шагом, так что я смогла нагнать его всего за пару десятков своих шагов. За последние 4 месяца я виделась со своими родителями лишь 3жды, предпочитая созваниваться с ними один раз в неделю, чтобы подышать в телефон, пока они рассказывают мне о своих жизнях. Они не обижались на то, что я избегала встреч с ними, и уже только за это я была им благодарна. «Знаешь, почему на самом деле Генри с Гретой не пришли сегодня на день рождения Мартина?» Внезапно оборвал мои хмурые мысли отец. Не дожидаясь моего ответа, он продолжил. Спустя три месяца после рождения камелии у Гретты начала развиваться серьёзная депрессия. Первые два месяца после родов она чувствовала себя замечательно. Но затем, несмотря на все свои усилия в тренажёрном зале Руперта, она вновь начала набирать веси. После чего у неё вдруг случилась менопауза, которой она сочла первым признаком приближающегося климакса. Да ещё и начала хандрить на фоне пасмурной осени. В общем, вплоть до вчерашнего дня всё было очень печально. И что же вчера произошло? Попыталась разоиграть лю попытство я, хотя и знала, что моего отца в подобных вещах не проведёшь. Вчера твоя мать уговорила Грету сходить к доктору. Оказалось, что Грета находится на четвёртом месяце беременности. У неё с Генри снова будет девочка. Я резко остановилась, словно меня вбили в каменную тротуарную плитку. В свои 53 года Генри собирался во второй раз становиться отцом. Грета была на 10 лет младше него, если я только ничего не путала. То есть Генри будет 73, когда их старшей дочери исполнится 20. Не каждый человек доживает до 73, и далеко не каждый доживший может похвастаться завидным здоровьем. и о чём он только думает. Кажется, я всё же догадывалась, о чём думает Генри. О том, что его мечта стать отцом свершилась лишь во второй половине его жизни. Не нужно ходить к гадалке или к самому Генри, чтобы знать наверняка, что Генри сейчас с ума сходит от радости. Да он должно быть оглушён своим счастьем. Он ведь, как рассказывала сегодня Пандора, души в камелии не чает. А здесь должна родиться вторая дочь». Значит, Грета забеременела спустя 2 месяца после рождения первого ребёнка, задумчиво констатировала я. Вот почему они на самом деле не пришли. У Греты токсикоз. Не сходя со своего места, я продолжила смотреть в тротуарную плитку под своими ногами, в которой раз в пик моего крушения вокруг меня происходил беби-бум. Сначала Пэннис с Ропертом и Генри с Гретой, теперь Натс с Байроном и снова Генри с Гретой. Что ж, хорошо, что хоть кто-то рядом со мной был показателем стабильного счастья. Хотя скорее я сама была для окружающих показателем чего-то прямо пропорционально противоположного. Я тебя понимаю. Вдруг произнёс отец, но я не оторвала своего взгляда от тротуара. Ты решила свести общение с родными на минимум из-за их жалости к тебе. Я поступил точно так же, когда твоя мама от нас ушла. Как видишь, ничего хорошего из этого не вышло. Но тебе повезло. Неожиданно заключил мой собеседник, и на сей раз я подняла свой взгляд на него. Стелла, мой кислород. Ты видела, без него мне не жить? Тебе повезло, нарошно повторился он. Робин для тебя был не тем, чем является для меня твоя мать. Я потеряла сердечного друга. Я любила его душу. Она была лучше моей. За той любила. Платоническая любовь, она как что? Задал неожиданный вопрос отец, и сам же решил на него ответить. Думою она как очень яркий огонёк, который счастливый обладатель обязательно скрывает под колпаком, чтобы другие люди не засматривались на него, не позавидовали и однажды не испортили его своим вожделением его заполучить. Вот только под колпаком нет достаточного количества кислорода, потому этот яркий огонёк навсегда обречён не изменять своих размеров. не превышающих размеров его личного колпака. Отец приглушенно выдохнул. «Не забывай, что в этом мире человеческая душа неразрывно связана с телом. Гармония достигается лишь посредством взаимодействия и функциональности обеих. У нас с Робином не было гармонии?» Я знала ответ. «У нас была только душа. Сочетать душу и тело смогли мои родители, но не мы с Робом. И всё равно от этого не легче». Никто и не обещал, что будет легче. Будет тяжело, до тех пор, пока ты не создашь свою гармонию. Её способны создать лишь единицы. Не находишь? Большинство проживает свои жизни без неё. Вы с матерью единицы. Я ваша дочь большинство. Мне нужно ставить на себе крест. Твоя жизнь ещё не окончена, она только начинается. Это весьма субъективное заключение. «Жизнь Робина, как помнишь, тоже только начиналась. Ему было двадцать семь. Мне послезавтра должно исполниться двадцать шесть. Но никто, даже ты, не сможешь дать мне гарантию, что для меня наступит завтра». «Да, но я достаточно сильно этого хочу, чтобы в это верить». «Значит, я недостаточно хочу. Да и хочу ли вообще?» «Нет, ничего подобного для себя я не хочу», продолжила путанно размышлять «я», Но вслух ничего не произносила, чтобы не вызвать к себе лишних подозрений. Мы снова отправились к моей машине, у которой я вдруг заметила огромного чёрного ньюфаундленда матери. Ясно, значит, он вышел прогулять собаку. Может быть, кроме беременности Генри и Гретты, у тебя в запасе есть ещё какие-нибудь новости, способные меня ввести в транс. Поинтересовалась я с надеждой не остаться разочарованной. Мне понравилось думать о чём-то отвлечённом. что находилось вне меня и моего мира, в котором я себя заточила. Мы остановились напротив моей машины, и отец вдруг выдал: "Энтони не был твоим братом. Мы его усыновили". Но ты ведь догадывалась, правда? Что? Нет. Слова отца меня шокировали, они вывели из транса, но это тоже работало. Естественно, я не догадывалась откуда. Мы с твоей матерью усыновили его ещё до рождения Пэни. Его мать была наркоманкой, разродилась в сарае нашей дачи и умерла сразу после родов. Помнишь, когда Энтони умер, я отвёз его прах на дачу. Я развеял его над могилой его настоящей матери. Но он не знал о том, что Стелла ему не мать, верно? Значит, его настоящей матерью по праву считается она. Ньюфаундленд подошёл ко мне и уткнувшись своим тёплым носом в мою ладонь, начал меня обнюхивать. однако мои мысли были слишком хаотичны, чтобы обращать внимание на пса. Всё-таки отец был прав. Я всегда знала о том, что Энтони чужак. Догадывалась на каком-то подсознательном уровне, хотя родители никаких отличий между детьми не делали. Нет, родителями Энтони всегда были другие люди, и это было очевидно. Не согласился с моим утверждением о настоящем материнстве отец. Энтони не исполнилось и года, Когда я пожалела о том, что возвалила на себя ответственность за него. Я жалею до сих пор. Неправильно было брать ответственность за того, с кем не связан душой. Но если ты взял, а связи между вами так и не появилось, ещё неправильнее продолжать тянуть эту лямку. У меня с стенами Джои всё по-другому. Они дети моего мужа, а не дети твоего бывшего мужа, но не твои. Подумай об этом. как будто за последние полгода в моей жизни был хотя бы день, в который я не думала об этом. Ничего не ответив, я села за руль своего автомобиля и выехала из города, не глядя в зеркала заднего вида. Тен и Джоуи стали моими. И этого было не отменить, даже если бы я вдруг и захотела. Мы нужны друг другу сейчас так же, как, возможно, не нужны будем после. Но пока что у меня есть только сейчас». И этого достаточно, чтобы не думать о будущем, которого я у себя давно уже не вижу. Это мой конец.